Пятая половец. Один защищался от целого отряда. Высокий широкоплечий юноша в наряде древнерусского воина. Волчком вертелся на сером коне меж низкорослых, но крепких противников. Его длинный широкий меч со свистом резал в воздухе. Уже трое или четверо лежали в повалках меж логовых купин. Неподалеку носились перепуганные низкие мохнатые лошадки. Все же нападающих было намного больше. Прикрывающие тамяне окружали высокого юношу плотным полукругом, нападающие прижимали его к болоту. Древнерусский воин, как и раньше, наносил могучие удары, но было видно, что вырваться из такого окружения ему будет трудно. Кино снимает, что ли? Подумал Витька. А мы же об этом ничего и не знали. Даже сам Горобчик не знал. Действительно, было похоже, что снимают какой-то исторический фильм. Крепкие и скрослые враги, как две капли, смахивали на полосу и древнерусский воин. Был похож на того с горовчиковых рисунков. Но где же те, что снимают этот фильм? Где оператор со своей кинокамерой по телевизору Витька не раз видел, как снимает фильмы? Где режиссер, который волнуется и кричит всегда громче всех? Где в конце концов осветители, другие актеры? Чтобы лучше их видеть, Ведька поднялся в полный рост и вышел из зарослей. Однако актера он не увидел. Ни актеров, ни операторов, ни режиссера. Зато увидели его самого. Один из половцев, оглянувшись в его сторону, внезапно же завизжал пронзительным голосом, поднял мадыбы своего коня и рысью погнал его напарник. Напугать хочет, промелькнула мысль. Однако у нападающих было столь разъяренное лицо, он так угрожающе поднимал над головой копье, что ноги сами собой понесли Витьку к спасительному углублению с полуразрушенным навесом. Оттуда он вином проскользнул через отверстие в своей пещере и затаился в углу. Собственно, испуга Витька не чувствовал, он был убежден, что нападающий со свирепым лицом никто иной как актер, переодетый в половецкий наряд Вот сейчас он соскочит с коня, нет голову в отверстие и улыбаясь, спросит. «Ну что, парень испугался? А ну, вылезай. и Идем-ка посмотрим, что будет дальше». Однако вместо лица в отверстии появилось копье и принялось парять по сторонам. «Вот так возмутился Витька то ли на копье, то ли на всадника. «А если бы там был я или другой, кто стоял посреди пещеры?» За копьем в отверстие появилась голова при плюснутом шлеме, узкие глазенки, вероятно, еще не привыкшие к полутьме, потому что нападающий их плотно зажмуривал открывал веки. к и сам не мог понять, каким образом у него в руке очутился отцуский фонарик. «Но ну, я тебе сейчас покажу, как тыкать копьем!» Злорадно подумал Витька и направил ослепительный луч нападающий. Ужас исказил и без того неприятно лицо половца. Глаза его почти вылезли из орбит. Некоторое время его рот судорожно разевался точь-в-точь, точь, как у карася, выкинутого на берег, а затем прозвучал такой испуганный вскрик, что Витька заколола в ушах. Приглушенно бухнуло копье, и плоское лицо исчезло, как будто его и не было. Лишь слышался, как отдаляется пронзительный крик, как в ответ ему отозвалось еще несколько то ли разгневанных, то ли напуганных голосов. Вдруг звяканье вещей прекратилось. и по земле рассыпалась часто тревожная дрогка копыт, и все тихо. Несколько мгновений Витька неподвижно сидел в сам за колки и прислушивался к каждому шороху. Однако ухо так и не смогло выловить ничего угрожающего, разве что со стороны чертова яра доносилось да, приглушенное рокотание вертолета. Чего это он так испугался? удивлялся Витькой поведению полотца, будто никогда в жизни фонарики не видел. Странно. Ведька еще немного поколебался, а потом осторожно просунул голову в отверстие. В соседнем углублении никого не было. Потому он взял фонарик в одну руку, лопату в другую и полез наверх. Вот и знакомый уже куст шиповника из гипсулы и заметная тропка меж болот. На самом горизонте возится городище. Но что это? Ведька протер глаза и опять посмотрел в сторону городища. Он привык видеть на обрывом десяток хаты только... А теперь перед глазами Ведьки на краю городища предстала настоящая крепость с темными стенами, островерхними башенками и вышкой. На стенах, похоже, суетились маленькие, словно насекомые фигуры. Ведька растерян оглянулся. На первый взгляд все было привычно и знакомо, однако лишь на первый. Трава, кажется, была более высокой, более сочной. Дорога, что вела отсылой к вороновскому лесу, словно никогда и не знала тракторных колес, Ты да и сама Сула была до полноводней, Сзади послышался лёгкий шорох. Что-то промелькнуло в воздухе. Вокруг Витькина в шее петля. И сильный рывок свалил парня на землю. Вот тебе история родного края. Только успел подумать Витька.